Доехав до станции у французской церкви, мы сели в поезд, отправлявшийся в Кильбюро. Затем, сойдя там, достигли берега реки, где я увидел шлюпку, на носу которой ясно различил фигуру Джона. Мне показалось странным, что в этом месте не было никаких сторожей, но я молча сел в шлюпку. И мы пошли полным ходом по направлению к Шернесу. Дойдя до Норре, мы увидели неудалеке в открытом море наш пароход. Подойдя к нему, были приняты на судно. Шлюпку подняли, и мы тотчас же пошли полным ходом к северной косе. Было уже совсем темно. Резкий ветер дул нам прямо в спину. Такая темная безлунная ночь, конечно, благоприятствовала нам. Так как я не сомневался, что нам придется уходить от какого-нибудь полицейского судна, высланного преследовать нас. Ну к моему крайнему удивлению, я убедился, что люди на судне не имели ни малейшего представления о грозившей им опасности. Блекка я не видел нигде, так как меня отвели в кормовую каюту и оставили одного. Джон, бывший в эту ночь сильно пьяным, и имевший при этом чрезвычайно угрожающий вид, приказал мне убраться вниз, что я и сделал вскоре по прибытии на пароход, чтобы, кстати, поразмышлять о всех странных происшествиях минувшего дня. Для меня было ясно только одно. Блек сделал громадный промах, посетив Англию, и желая спасти меня от звериных инстинктов своего экипажа, взяв меня с собой на пароход. Сколько времени Ванга и ждали, чтобы узнать хоть что-нибудь о нем или обо мне, не знаю. Но вероятно, с тех пор, как Родрик дал знать о моем исчезновении и сообщил о Блеке и его таинственном судне, все то, что ему было известно, теперь я начал понимать, почему полиция хотела позволить Блеку вернуться на его судно. Они хотели завладеть не столько самим Блеком, сколько его таинственным. Безымянным судном. Но я не заметил ничего, что могло навести меня на мысль, что за нами следят во время нашего путешествия по Темзе. Пользуясь мраком этой ночи, мы по расчетам экипажа могли надеяться выйти в Атлантический океан на вторые сутки а через два дня быть уже на нашей плавучей цитадели, служившей нам оплотом против могущества всех наций вместе взятых. Все эти мысли до того тревожили меня, что я никак не мог заснуть, и, невзирая на возможность стычки с экипажем, вышел наверх. На корме не было ни души, Я встал у второго колеса и слышал, как перекликались вахтенные. На мостике расхаживал взад-вперед какой-то человек в дождевике. В это время выглянула луна. Я увидел, что весь канал кишел судами. Возле самого берега Англии Выстроился целый флот французских люкеров, два или три судна с углем, возвращавшихся в Темзу, несколько английских и баловных судов, стоявших на якоре немного впереди нас. При свете луны я мог различить, как на этих судах работали и светились люди. Но нигде не было видно ни одного военного судна, которое могло бы преследовать нас. Ничто не давало повода думать, что за нашим пароходом, делавшим теперь по 13 узлов в час по направлению к Довру, кто-либо следил. Едва я успел убедиться в этом, не без некоторого сожаления, как услышал позади себя чьи-то тяжелые шаги, и, обернувшись, увидел перед собой Джона в дождевике. «Разбойник приветствовал меня злобной шуткой, которая очевидно, считал довольно остроумной, что караулите тот крюк, на котором вам быть повешенным».